глядя в его сутулу спину. «Дальше пойдете?» «Я не дам, так другие дадут. Где рубль?» «Где?» «Стаканчик?» «Так, что ли?» «Семен Васильевич?» Семен Баландин стоял, сутулившись, глядя в землю. «Опомнись, Семен Васильевич!» страстно сказала учительница и в тоске стиснула на груди руки. «Опомнись!» Посмотри вокруг себя. Да, хорошо было вокруг. Зеленый цвет травы был так пронзителен и густ, что резал глаза. Но бахрома северных цветов успокаивала и смягчала эту яркость. — Поздно уже меня воспитывать, Серафима Матвеевна, — угрюмо сказал Баландин. — Поздно! Учительница вскочила со ступеньки. Хочешь сказать, что раньше надо было воспитывать? Мало с тобой на заводе возились? Мало предупреждали? Она вдруг остановилась, глядя на Баландина, и чем дольше она глядела на него, тем больше жалости и печали появлялось в ее только что воинственном лице. Помолчав, она тяжело вздохнула. Теперь-то уж тебе самому не справиться. Слабый ты всегда был. «Слабым. Теперь уж тебе лечиться надо». Семен Баландин тяжело пошел к калитке. Приятели двинулись за ним. А старая женщина с папиросой в зубах все смотрела со страхом и болью вслед Семену Баландину, бывшему директору Челоюльского шпалозавода, бывшему своему другу. Глава шестая. В половине третьего приятели опять целеустремленно двигались по длинной улице, хотя всего час назад, выйдя от Серафима Матвевны, Винска Малых покаянно думал «больше не пойду шакалить». Устин Шемяка собирался разводиться с женой Нелли, Ванечка Юдин принял решение на полгода уехать рыбачить А Семен Баландин улыбался с тихой надеждой. «Полечусь и буду здоров». С тех пор прошло только шестьдесят минут, а они уже успели достать три рубля у бакенщика Семенова, быстро пропили их и вот уже опять вышли на охоту, так как после полудня темп жизни четверых приятелей всегда резко возрастал. В их поведении уже не было утренней созерцательности и неторопливости. Обожженные солнцем и водкой лица обострились, движение приобрели судорожность. Глаза горели в заплывших веках неутоленно и зло. Приятели приближались к трем самым опасным домам поселка, в которых жили братья Гандауровы. Три брата работали на шпалозаводе рамщиками и были такими дружными – что все у них было одинаковое. Дома, одежда, зарплата, судьба. В тот момент, когда приятели приближались к их домам, братья с одинаково серьезными лицами сидели на зеленой скамейке и разговаривали. Остановившись за 200 метров до кондауровских домов, четверо вопросительно поглядели друг на друга. Не проговорив ни слова, осторожным шагом перешли улицу. Здесь они молча посмотрели на Витьку малых, парень ласково улыбнулся и, перескочив через забор, пошел меж грядками чужого огорода. А приятели замерли в ожидании, не залает ли собака, не выбежит ли на крыльцо злая женщина, не заметит ли их, выйдя до ветру, сам хозяин большого огорода однако Виска благополучно прошел от городьбы до городьбы, и сразу же после этого стали преодолевать пространство остальные зорко поглядев по сторонам согнувшись с ожесточенным лицом бежал меж грядками ванечка юдин сделавшись вдруг таким ловким умелым опасным что в нем сразу можно было узнать бывшего фронтовика бежал ванечка сложным зигзагом Провел перебежку так, что использовал все скрытые места, густую грядку мака, горох на тычках, высокую коноплю, посеянную на утеху ребятишкам. Оказавшись на другой стороне огорода, Ванечка Юдин распрямился